Глава десятая. Инспектор Лоренц Серенак прилагал неимоверные усилия, чтобы не пялиться на голые ноги учительницы. Он принялся рыться в карманах. Стефани Дюпен смотрела на него простодушным взглядом, как будто в ее позе, она сидела на столе нога на ногу, не было ничего особенного. — Наверное, привыкла так садиться на уроках, — твердил про себя Лоренс Серенак. Просто привыкла. «Так что же, какое отношение все это имеет ко мне?» Инспектор, наконец, выудил из кармана фотокопию открытки с кувшинками. Одиннадцать лет с днем рождения. Он протянул открытку Стефани. «Мы нашли это в кармане Жерома Мурвале». Стефани Дюпен взяла у него открытку. «Читая...» Она немного повернулась в профиль, и падающий из окна луч света, отразившись от белого листка, озарил ее лицо. В этот миг она напоминала читающую девушку в ореоле света с картины Фрагонара. Или Дега, или Вермеера. Серенака пронзила странная догадка. В ней ведь нет никакой непосредственности. Каждое ее движение словно отрепетировано. Каждый жест строго выверен. Она не просто сидит. Она позирует. Стефани Дюпен грациозно выпрямилась. С ее бледных губ сорвался чуть слышный вздох. Совсем легкий, но его дуновение хватило, чтобы развеять в пыль глупые подозрения инспектора. — У Марвали не было детей, поэтому вы решили зайти в школу? Вы правы, так что никакой мистики. У вас в классе есть одиннадцатилетние дети? Конечно, даже несколько человек. Мы принимаем детей от шести лет до одиннадцати. Но если мне не изменяет память, никто из моих учеников не отмечает день рождения в ближайшие дни и даже недели. Вы не могли бы составить мне список с адресом, датой рождения, ну, вы понимаете. Вы полагаете, это может быть связано с убийством? И да, и нет. Мы пока продвигаемся на ощупь, рассматриваем несколько версий. Кстати, вам эта фраза о чем-нибудь говорит? серинак проследил за взглядом Стефани, которая снова уткнулась в листок. От напряжения она даже слегка наморщила лоб. Он смотрел на нее и наслаждался. Она продолжала изучать открытку. Потом несколько раз моргнула, шевельнула губами и наклонила голову. Облик читающей женщины всегда чаровал инспектора. Неужели она над ним смеется? Но откуда она узнала? «Преступно мечтать ждет виновного Кара». «Так как же? Не представляете, откуда эта фраза?» Стефани Дюпен резко спрыгнула со стола. Подошла к книжному шкафу, наклонилась к нижней полке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 Моей заслуги здесь нет. Во-первых, Луи Арагон бывал частым гостем в Живерни, он единственный из людей искусства, кто продолжал приезжать сюда и после смерти Клода Мане в тысяча девятьсот двадцать шестом году. Во-вторых, это строка из стихотворения Арагона, которая знаменита в том числе тем, что стала первой жертвой цензуры при правительстве Виши в сорок втором году. Еще раз простите за менторский тон, но когда я скажу вам, как называется стихотворение, вы сами поймете, почему у нас в деревне его учат наизусть все школьники. Неужели впечатление? Мимо. Но вы почти угадали. Стихотворение называется «Кувшинки». Лоренц Серенак пытался мысленно рассортировать полученную информацию. Значит, если я вас правильно понял, Жером Мурваль тоже знал, откуда эта цитата, логически рассуждая. Он ненадолго задумался. Я вам чрезвычайно благодарен. Без вашей помощи я искал бы источник несколько дней. Хотя пока не очень понятно, как это использовать. Инспектор поднял голову. Учительница стояла прямо перед ним, лицом к лицу, в сантиметрах в тридцати. — Стефани. — Вы не возражаете, если я буду называть вас Стефани? — Вы знали Жерома Марваля? Она смотрела на него своими фиалковыми глазами. Он почувствовал, что у него слабеют ноги. «Живерни, крохотная деревушка, всего пара сотен жителей». Это инспектор уже слышал. «Стефани, это не ответ». Она молчала. Теперь их разделяло не больше двадцати сантиметров. «Да, да, я его знала». В ее зрачках играли солнечные блики. Инспектору казалось, что он тонет. Но он не имеет права. Он должен выплыть. Весь его грошовый цинизм куда-то испарился. Понимаете, ходят всякие слухи. Смелее, инспектор. Разумеется, я в курсе. Слухи, слухи. Жером Марваль был бабником. Кажется, это так называется. Не стану отрицать, что он ко мне подкатывал. Но в ее глазах мелькнула тень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 с изумлением увидел что стефани протягивает ему еще одну книгу это вам для общего развития оррален лучший роман луи арагона действие самых важных сцен происходит в живерни это главы с 60 по шестьдесят четвертую уверена что вам понравится Сп... спасибо он не мог сообразить чтобы еще сказать и проклинал себя за тупость стефани застала его врасплох каким боком во всю эту историю затесался арагон серена чуял что упускает что то существенное он взял книгу сунул под мышку и протянул руку стефани учительница ее пожала пожалуй слишком крепко и держала ее слишком долго секунду или даже две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 Надеялась, что он придет.